1.2. Споры о библейской дате вот такого сотворения мира не прекращались до середины XVIII века. Как мы уже рассказали в хронологии 1 глава 1, в XVII веке в основу скалигровской хронологии было положено толкование числовых сведений, собранных в Библии, и календарно-астрономические вычисления, ошибки которых в то время ещё не могли оценить. Означение ошибок были иногда огромными. В сотни и тысячи лет было предложено около двухсот различных версий вот этих дат сотворения мира. Расхождение между ними составляет ни много ни мало 2100 лет. Смотрите, хронология 1, глава 1, 2.2. Не следует думать, что споры о такой вот дате сотворения мира – дело далекого прошлого, хотя бы по скаллигровской хронологии. Эта дата различна даже в печатных целях в московских библиях 1663 и 1751 годов. Вот что сообщается о подготовке текста издания 1751 года. Писано. Хронология книг Ветхого Завета была приведена в возможное согласие с летоисчислением, принятым православную церковью. Разногласие кодексов по этому предмету исключало всякую возможность держаться одного кодекса и по нему исправлять славянское летоисчисление. Почему исправители для каждого периода с времен предпочтали тот кодекс, который представлял наиболее внутренний и внешней сообразности в хронологических вопросах. Далее И. Чистович приводит сравнительную хронологическую таблицу изданий Библии 1663 и 1751 годов а также некоторых кодексов, использовавшихся для сверки. Интересно отметить, что почти во всех случаях такими вот наиболее сообразными признавались самые большие числа. Тем самым старались максимально удревнить даты. Приведём таблицу из источника 959. Итак, вплоть до середины XVIII века Era от такого сотворения мира по печатным российским библиям была почти на 200 лет короче. 1.3. В XVII-XVIII веках многие представляли себе русскую и мировую историю по-другому. Оказывается, история Древней Руси в представлении средневековых хронистов была тесно связана с якобы античной Римской империей. Мы уже говорили, в частности, что в XVI веке бытовало мнение, будто легендарный Рюрик потомок римского императора Августа. Мы уже цитировали Герберштейна, который утверждал, что известный Аттила считался русским военачальником. Смотрите хронологию 4, глава 5, 2.2. Михаил Ломоносов, кроме трудов по физике и химии, написал также Древнюю российскую историю от начала российского народа до 1054 года, производя слоган от Мосха, внука Ноя, и исследуя произведения якобы античных авторов, он доказывает участие славян в якобы древней римской истории. Князь ММ Щербатов в Истории российской с древнейших времён также, основываясь на произведениях якобы античных авторов, весьма подробно пишет о войнах Скифов славян сарматов с якобы античной римской империей. Этот обширный труд был создан после Татищевской истории, но до истории государства Российского Карамзина. Кроме якобы античных источников, Щербатов пользуется русскими летописями. Он писал: "Упоминания о скифах мы обретаем в Киевском синопсисе". Славяне способствовали Филиппу Македонскому и Александру, его сыну, овладеть вселенной, за что последний, быв в Александрии, дал славянам грамоту, писанную на пергаменте златом, через которую утверждал за ними их земли и вольность. Кроме тех курсов истории Руси, с которыми знакомы практически все, это труды Карамзина, Ключевского, Соловьева, Платонова и прочих. Есть ряд фундаментальных исследований по русской истории, сегодня практически забытых. Кроме уже упомянутых книг Ломоносова и Щербатова, к ним относятся труды Чертков, Валанского, Шафарика, Хамякова и других. О некоторых из них мы рассказывали в хронологии 4 и 5. Изменение сложившейся от точки зрения исключительно сложно. Вот характерный штрих читая известие арабских писателей о варягах, где написано: "варяги же есть непонятно говорящий народ, они суть славяне". Славян френ с огромными натяжками вопреки чёткому тексту перевёл: "они варяги живут на супротив славян".